Обзор истории конца света. Часть вторая. Мы не знаем, что произошло. Мы, сбитые с толку дети, ходим на ощупь с повязкой на глазах в игре, которую не понимаем. Догадок много, столько, сколько нас самих. У каждого своя гипотеза, одна другой невероятнее. И никто не хочет слышать чужие. Никто не проявляет ни малейшего интереса к обсуждению необъяснимой лакуны, зияющей на карте мира и в наших умах. Что стало с Бостоном, с Копенгагеном, Мадридом, Марокко? А эти названия вообще еще имеют смысл? Мы этого не знаем, но если мы действительно остались одни, то они значат лишь то, что мы в них вкладываем. Воспоминания, оставшиеся у нас от поездок туда, когда мы останавливались перекусить или рассмотреть картины, витрины магазинов или объектов всемирного наследия, а затем продолжали свой путь. Некоторые из этих мест стали нашим домом. Мы там родились, ходили в школу, работали, создавали семьи и основывали фирмы. Но нас объединяет то, что мы приехали сюда, и остались застегнутые врасплох изоляцией, задыхаясь в этой тесноте, грызущей неопределенности, Бродим, как дети в темноте, и кричим «Где вы?». Мы боимся не только того, что остались одни, но и того, что вдруг это какой-то омерзительный розыгрыш, шутка всемирного масштаба, что нас бросили одних на самом краю океана, и никто не хочет о нас знать а в тех местах, которые мы когда-то называли за границей, жизнь идет своим чередом. Там все было иначе, но мы знали, кто мы. Сравнивая себя с другими, могли смотреть на мир и определять свое место в нем. Какой же в этом смысл теперь, когда мы остались одни, когда больше не с кем сравнивать, только горстка неприкаянных бедолаг с багажом в аэропорту, готовых улететь домой и взирающих на табло вылета? Дилейд, дилейд, кенселад и искорки надежды затухают в их глазах. Они больше не годятся для сравнения, превратившись в призраков, обитающих в гостиничных номерах, среди исландских свитеров и ярких водонепроницаемых курток, со своими плюшевыми игрушками, сделанными в Китае и проделавшими долгий путь перед тем, как их по заоблачным ценам продали китайским туристам в исландских сувенирных магазинах. Теперь эти игрушки уже никогда не вернутся на родину, как и купившие их туристы. Можно было и посмеяться, если бы эти бедолаги не оказались столь беспомощны, когда им больше нечем платить за гостиницу. Они обращаются в свои посольства, но посольство не в состоянии вместить всех, и им приходится искать работу, работать за еду и крышу над головой. А мы смотрим на этих людей искоса. «Когда-то вы были для нас источником дохода. Теперь же стали обузой. Объедаете нас, отнимаете у нас рабочие места. Так что убирайтесь прочь в свои отели», — кричит группа молодых людей, напарализованного страхом старика, который роется в помойке, надеясь найти что-нибудь съедобное. Кредитки не действуют, все кроны и страчены. Он отвечает по-английски, но его не слушают. «Мы здесь говорим по-исландски, черт возьми!» Затем, повалив на асфальт, плюют на него. Все происходит на главной улице посреди белого дня, и люди спешат помочь старику подняться, оттирают плевки, звонят в полицию. Но зло свершилось. Эта история, как и другие ей подобные, молнии разносится среди туристов в центре города, и они больше не решаются покидать гостиницы в одиночку. Ходят группами, когда на улице мало прохожих. Крадутся белой ночью в своих водонепроницаемых куртках, вызывая у нас еще большую неприязнь и подозрительность. Зомби с фальшивыми паспортами. Граждане государств, канувших в пустоту. Начался сенокоз. Никогда еще не начинали так рано. Рейки 8 июня. В некоторых хозяйствах на севере и юге страны начали заготовку сена. К сенокосу приступили на три недели раньше обычного, чему очень способствует погода. Весна в этом году выдалась теплой и солнечной, но и дождей выпало достаточно. В некоторых хозяйствах начали косить в минувшую пятницу, то есть еще на первой неделе июня. Йоханнес Олафсон из Эйя Фьорда говорит, что травы много, потому что погода всю весну была хорошая, без заморозков. Я приступил к заготовке сена на три недели раньше. Мы никогда еще так рано не начинали. В этом году фермерам также не придется жаловаться на нехватку рабочей силы. По всей стране люди предлагают свои услуги на долгое или короткое время. Многие готовы работать за еду, говорит Йоханнес. Конечно, чтобы смастерить косу или хорошо косить, требуются навыки. Но есть и более легкая работа. Сенокос на юге страны тоже впервые в истории начался так рано. Погода в регионе стоит сухая и теплая, искошенная трава быстро сохнет, что позволит уже через пару дней связать сено в тюки и перевести в сарай.